Глава третья Единственное, что нравилось Эмили, так это одинокие вечерние прогулки после того, как спадет жара. Она любовалась медленно уплывавшим за горизонт, похожим на золотую корону солнцем, оранжевой дорожкой, пересекавшей океан, сиреневато-розовым покровом неба. Соленый воздух наполнял легкие, а в душу вливалась что. Тот-то завораживающее и прекрасное. Мгновения с самой собой наедине с природой были такими насыщенными, что стоили целой жизни. В эти часы океан казался и огромным живым организмом, пульсирующим сердцем Вселенной. Суша была владением человека, но необозримая, бескрайняя, бездонная вода, не принадлежала никому. Нечто великое, непознанное и неизменное, непостижимое ничему разуму и не подвластное никакой мане. Эмили полюбила часы отлива, когда дно чудесным образом обнажалось и тысячи маленьких крабов и раков отшельников спешили в укрытие. Следя за ними она перепрыгивала с камня на камень и, случалось, удалялась довольно далеко от берега. Однажды она увлеклась и не заметила, как вода начала пребывать. Эмили встревожилась, она больше не ощущала себя гигантом, шагающим по горным вершинам, тем более, что многие камни уже скрылись в воде. Приподняв подол платья и оплакивая судьбу туфель, Девушка побрела по дну навстречу берегу. Вдалеке покачивалось несколько туземных лодок. Их борта в лучах закатного солнца отливали золотом. Но людей не было видно, потому она и не звала на помощь. Уровень воды повышался неуклонно и равномерно. Шум волн, доносившийся из открытого океана, напоминал дыхание великана. Всего несколько минут назад... Эмили шагала по суше, а теперь вокруг колыхала с моря. Вдруг она заметила человека. Он двигался навстречу, рассекая волны и неотступно глядя на девушку. Когда вода дошла ему до пояса, он поплыл и очень скоро очутился рядом с Эмили. Это была Теа. Он ни о чем не спрашивал, просто взял ее руки и сомкнул, Вокруг своей шеи. Впервые в жизни Эмили была так близко к мужчине вообще, кому бы то ни было близка и вместе с тем далека, ибо этот человек был другим, не похожим ни на одного из знакомых ей людей. От его тела исходил жар, ощутимый даже в воде. Оно казалось обтекаемым, словно тело дельфина. Его кожа была упругой и гладкой. Внезапно Эмили вспомнила, что говорил отец. «Никто не смеет прикасаться к вождю. Это табу». Каким бы сильным ни было потрясение, очутившись на берегу, она нашла в себе силы промолвить. «Вы спасли меня? Благодарю вас». Эмили была уверена, В том, что не получит в ответ ни слова. Однако Атея произнес на ее языке. — Я знал, что ты любишь гулять на закате. Я наблюдал за тобой. Когда ты снова пойдешь на берег, я тоже приду. — Зачем? — вырвалась у нее. — Я так хочу. Эмили подумала, что Атея добавит, это мой остров. Но больше он ничего не сказал. Он так пристально и властно смотрел на нее, что она невольно опустила глаза и смущенно проговорила. — Мои туфли совсем развалились от соленой воды. — Ты можешь ходить так, как мы, босиком? — Нет, не могу, — возразила она и вздрогнула от неожиданности, когда Атеон нагнулся и дотронулся до ее ступни. Да, ты другая. Нежные ноги, кожа белая, Словно ядро кокосового ореха, Светлые волосы и глаза. Я удивляюсь, как ты еще не растаяла под нашим солнцем, как медуза. Эмилия улыбнулась. Почему-то ей не было стыдно от того, Что рядом с ней на песке сидит полуголый мужчина, Что ее платье намокло и облепило тело, а с волос капает вода. Она чувствовала, что хотя Атеа и удивляется ей, он воспринимает ее такой, какова она есть. «Завтра я приду сюда на закате», — повторил он. «Мне тоже нравится гулять по вечерам. Но ведь для вас закат означает смерть, страну, куда возвращаются духи? Заметила Эмили, закат предваряет ночь, время, когда на земле властвуют боги, сказал Ате и добавил, высшие существа не должны бояться смерти. Он поднялся на ноги, и Эмили смотрела на него снизу вверх. Ей вновь пришла мысль о том, что если бы она была богом, то сотворила бы первого человека таким, как этот полинезийский юноша, не боящаяся солнца кожа, твердые мускулы и гибкие конечности, ни капельки лишней плоти, густые волосы, широко расставленные миндалевидные глаза и четко очерченные мягкие губы, а главное — умение властвовать над собой и другими людьми. Она вдруг поняла, что Атеа держался уверенно и раскованно не потому, что был Арики, и не от того, что обладал необыкновенной красотой или сильной маной, а потому, что он — это он. А в этот миг в ее душе что-то перевернулось, и она покорно ответила, «Я буду ждать вас здесь».